Глава восьмая Не хотела контактировать с герцогом, поэтому тянула за собой силой принцессу, только бы побыстрее оказаться в саду. Куда идти я прекрасно помнила, так что как только мы покинули дворец, сразу же решила затеряться в густой зеленой гуще. «Завидую тебе, Кассандра!» – прошептала Илия. «Почему?» «Ты так ловко отвечала принцессе Валона, практически не давая ей слова вставить. Ты-то точно себя никому в обиду не дашь. найдешь, что ответить. А я...» «Даже отец говорит, что я бесхарактерная». «Зря ты так говоришь. Лет тебе сколько?» «Двадцать». А мне 24. Я знаю немножко больше, чем ты. К тому же в пансионе, где я росла и воспитывалась, всегда были такие девочки, как Цилия. Быстро учишься отвечать за себя. Я, конечно, все это выдумала, но, во-первых, нужно поддерживать свою легенду, а, во-вторых, я примерно представляла, что такое пансион, в котором обучаются одни девочки. Змеиное гнездо. Надеюсь, я когда-нибудь научусь. «Бесхарактерная королева никому не нужна». Отец сказал, «Если я не смогу завоевать симпатию короля, значит, он выдаст меня замуж за представителя знатного рода, стоящего в очереди на трон. Ему нужен любой союз с Сантореем». Сразу вспомнила барона Дармара с его сладкими речами и многозначительными намеками. «Такой точно не нужен принцессе». «Я знаю, что следующий в очереди на трон после Гариновальдина барон Дармар Камарт. Ты знаешь?» кто стоит после него. Мне, конечно, хотелось услышать весь список, чтобы понять, от какой из семей ждать подвоха. «А ты не знаешь?» Лицо принцессы вытянулось, словно на входе во дворец раздавали список с именами всех наследников на корону, а я его потеряла. «Нет. Герцог Римар Амадей Аматор, главный инквизитор его величества». Я даже запнулась. Если бы не Илья, позорно бы расстеглилась на дорожке в саду. «То есть герцог королевских кровей? Претендент на трон? Тогда почему он помогает Гарри, если имеет такое же право быть королем?» Много вопросов и ни одного ответа. Мое удивление было настолько искренним, что я даже не нашлась, что сказать. «Аматор – древний род, уходящий своими корнями к первым королям Антарея», продолжила Илия, так и не дождавшись моего ответа. Они всегда присутствовали в Совете, но никогда никто из них не занимал трон. Верно служили короне и правившим королям, чем и завоевали уважение и почет своего рода. Если отец решится выдать меня замуж, я согласна на любого мужчину, кроме герцога. Я не хотела бы стать супругой этого ужасного человека, — в сердцах выпалила принцесса. Или, почему ужасного, я ничего такого о нем не слышала. Но ну, да, я вообще о нем ничего не слышала, и, если быть откровенной, не знаю. Он уже пятнадцать лет является главным инквизитором королевства. Говорят, лично поймал, пытал и казнил не одну ведьму с особой жестокостью». Принцесса перешла на шепот, оглядываясь по сторонам. Я сглотнула, судорожно и нервно. Неужели тогда, четыре года назад, меня ждал такой же конец? Неужели он бы собственноручно, глядя мне в глаза, казнил бы меня? Не верилось. Возможно, ей правда ничего о нем не знаю. А теперь мне хочется знать? Или а кто это говорит? Все! Девушка утвердительно растягивала буквы. А все это кто? Я не унималась, мне почему-то до дрожи захотелось узнать, кто эти все, желательно с именами и титулами. «Ну, Кассандра, все так говорят. Слухи распространяются, передаются, пересказываются. Не берусь судить, насколько они правдивы, но всех пойманных ведьм больше никто никогда не видел. Факт. Мой отец лично отловил двух и передал герцогу». «Так, заметка. Спросить у Гарри, что стало с пойманными ведьмами». и настаивать, чтобы рассказал все, как есть на самом деле. Выводы насчет Ремара делать рано. Он, конечно, инквизитор, и я все еще до жути его боюсь. Но я на своей собственной шкуре испытала, что означает люди говорят. Каких только обвинений не кричали бабушки и мне вслед в городе, только потому, что мы ведьмы. Никто и никогда не пытался узнать нас, понять и стать ближе. Ведьма равно гадкая. Может быть, герцогу тоже приписывали ужасы, которых он не совершал? Ладно, оставим эту тему. Остановила Илью и свои безудержные мысли по отношению к Римаро. А насчет замужества, не думаю, что отец насильно выдаст тебя замуж за того, кто не вызывает у тебя симпатию. К тому же, отбор только начался, а ты уже опустила руки и решила, что не понравишься его величеству. Все еще впереди. Ты правда думаешь, что я могу понравиться Гариновальдину? Я молча кивнула. «Спасибо за поддержку, Кассандра. Знаю, это не совсем правильно, но давай держаться вместе». Договорились? Радовалась, что один союзник у меня уже есть. Даже не заметила, как бродили по саду несколько часов, потеряв счет времени. Вдоволь наболтавшись с Ильей, с трудом расстались на пороге своих покоев. Меня уже ждала Соня, которая, удостоверившись, что я никуда не собираюсь сегодня, помогла раздеться и принять ванну. Она щебетала о новостях во дворце, но пока ничего полезного в ее разговорах не было. Это и понятно. Прошёл всего лишь день. Уверена, что после завтрашнего испытания разговоров и сплетен будет больше. «Кстати, Римар ничего не сказал. Что будет во втором испытании? Странно, не похоже, что забыл». Стук в окошко отвлек от размышлений. Приоткрыв створку, обнаружила оса с деловым видом, рассматривающего меня. «Ах ты, мой друг!» — гладила перышки птицы, которая от ласки прищуривала глаза. «Останешься?» Приоткрыла окно шире, но птица даже не думала залетать внутрь. «Что ж, как знаешь, но будь поблизости». «Угу!» Было мне ответом. Ос тут же вспорхнул и исчез в темноте. Сегодня был насыщенный день, а завтра, видимо, будет еще сложнее. Растянувшись на удобной кровати, провалилась в сон. Неприятные ощущения пришли во сне неожиданно, словно мне нечем дышать, а под водой и не вижу поверхности. Пытаясь хватать воздух ртом, и ничего не получается. Только открыв глаза, понимаю, мне зажимает рот рукой, а надо мной нависает черная фигура. Тише, Кассандра, тише. Шепот почти над ухом, и я узнаю голос герцога. Это всего лишь я, герцог Ремар. Он медленно убирает ладонь с моего лица, резко сажусь на кровати, жадно гладая воздух и стараясь прийти в себя. «Вы меня напугали, господин главный инквизитор!» Восклицательно шепчу в ответ. «Не думал, что вы такая пугливая. Вы меня боитесь?» «Вас все боятся, насколько я сегодня поняла», Борчу надув губы. Только сейчас понимаю, что на мне лишь тонкая ночная сорочка, и взгляд герца то и дело возвращается к моим обнаженным плечам. натягивая одеяло до самой шеи, укутываясь словно в кокон. Почему вы в моих покоях среди ночи? Возмущению моему нет предела. Мало того, что он совершенно бессовестно врывается в мои сны, так теперь и в мои покои приходит свободно. Во-первых, я не рассказал вам, какое будет второе испытание. Во-вторых, его величество настаивает на... небольшой беседе прямо сейчас вы могли мне рассказать об испытании днем я кстати так и предполагала но после испытания римара не видела не мог как вы сами выразились меня все боятся а наша мирная беседа породила бы у ему слухов то есть тот факт что вы глубокой ночью посетили мои покои слухов не вызовет герцог сидел напротив в кресле и даже не собирался покидать мою комнату Не думал, Кассандра, что вы так печетесь о своей репутации. О своей репутации, как ведьмы, нисколько, о своей репутации, как претендентки на сердце Его Величества, очень даже. Ни вам, ни мне совершенно не нужны разговоры, а хоть какой-нибудь связи между нами. Люди бывают очень злыми, и если вдруг по коридорам дворца поползут слухи, то мне, скорее всего, придется покинуть отбор, и я уже не смогу помочь королю. Хм. Есть и второй вариант. Глаза Римара недобро сверкнули. В случае подобных разговоров я могу просто на вас жениться, чтобы сохранить вашу драгоценную репутацию. Я даже сдержаться не смогла, рассмеялась, прикрыв рот рукой, чтобы меня не услышали в коридоре. «Вы?» — снова мой смешок. «Господин главный инквизитор! Да вы меня скорее на эшафот отправите, чем позволить себе, второму претенденту на трон, жениться на грязной ведьме!» «Второй претендент? Кто сказал?» «Принцесса Крафта, Илия. Отец выставил ей условие, не сможет стать королевой, выйдет замуж за одного из претендентов на корону. Пока я знаю только о вас и бароне. Барон противный, вы устрашающий, а для нее вы вообще воплощение всего ужаса в нашем мире». «Принцессе, не стоит беспокоиться. Белокурые фарфоровые куколки не в моем вкусе». Герцог резко встал, секунда, его лицо напротив моего, непозволительно близко. Не больше по душе рыжие, зеленоглазые выскочки с длинным острым язычком. Низкий голос Риммара шелестом прошелся по комнате, вызывая мурашки по всему телу. «Я таких не знаю. Нервно сглотнула, по-моему, очень громко». «Я тоже», — заключил герцог. «Нам пора. Король ждет. Наденьте это». Герцог заботливо принес с собой длинный плащ с глубоким капюшоном. Такой я носила всегда, когда приходила в город. Закутавшись в одежду, выскочила из покоев и быстрым шагом направилась к уже знакомой мне лестнице. Римар шел где-то позади, никуда не торопясь. Почему так долго? Гарри нас встретил вопросом. Кассандра слишком крепко спала. Пришлось приложить усилия, чтобы ее разбудить. Герцог отчеканил ответ, тут же опустившись в кресло. Что-нибудь удалось узнать? Гарри расположился за столом, расслабленно откинувшись на спинку кресла. «Пока нет. Все еще переваривают события сегодняшнего дня», — ответила королю. «Думаю, завтра после второго испытания девушки начнут общаться активнее. Кстати», — повернулась к Кремару, — «каким будет это самое испытание?» «Проверка магического дара. У короля сила светлая, а значит и королева должна быть светлой. Чтобы наследник имел магический дар определенной направленности», — ответил герцог. «Проверку проведу я. И мы точно лишимся еще с десяток претенденток. Они просто умрут от страха перед главным инквизитором его величества». Выпалила с улыбкой, но она тут же исчезла с моего лица, когда герцог зло прошелся по мне взглядом. Ему очень не нравились мои высказывания о всеобщем страхе перед ним, но я предполагала, что эти слова еще больше не нравились Римару именно из моих уст. «Словно он желал, чтобы я думала и видела его по-другому, не так, как все, но я все переводила в шутку и откровенно ерничала перед ним. Умный мужчина. Он вызывал непреодолимое желание сразиться в словесной перепалке, своими ответами вызывая во мне эстетическое наслаждение. В остроумии и колкостях мы друг другу не уступали. В такие моменты мой страх перед ним совершенно отступал, и я видела лишь достойного собеседника». Король, благодаря своему дару, и сам мог бы провести проверку, но для этого нужно касаться каждую леди. Не все воспримут эти прикосновения как безобидный элемент считывания магии, да и сама проверка требует значительной затраты магической силы. «Ваши ставки, герцог?» Я смотрела на него с вызовом. «Ставки?» Ремар с удивлением распахнул глаза. «Вчера вы сказали, что после первого испытания десять леди покинут отбор. Ваше предсказание сбылось. Что насчет завтра?» «Одна-две, не больше. Темная магия, по сути своей, редкость у женщин. Практически всегда исключительно у мужчин». «Но такое возможно?» Наконец-то в разговор включился Гарри, до этого момента просто наблюдающий за нашей беседой. «Вполне. Я не сказал, что такого быть не может вовсе». Римар расслабленно барабанил пальцами по спинке кресла. «Сандра, насколько я мог заметить, сегодня ты сблизилась с принцессой Крафта?» Казалось, король наконец спросил о том, что действительно для него важно. «Илия, да, приятная девушка, беззлобная, искренняя, и я даже бы сказала, слишком искренняя для принцессы, очень желает понравиться королю и сожалеет, что четыре года назад король даже не соизволил посмотреть на нее, сразу отказавшись жениться». «И король сожалеет, поверь мне». Гарри приложил ладонь к груди. «Девушка очень симпатична. Женись я тогда, у меня уже был бы наследник, и не было необходимости в этом отборе. Сделанного не вернешь». Король развел руками. «Но можно исправить?» Гарри согласно кивнул. «Можно я пойду? Хотелось бы все-таки выспаться перед завтрашним испытанием». «Ремар проводит», кивнул мне вслед Гарри. «Я и сама могу дойти, без сопровождения». Дорогу уже выучила, но нет, герцог следовал по пятам. «Доброй ночи, господин главный инквизитор. Я специально остановила герцога перед поворотом в коридор невест. Все же мне отчаянно не хотелось, чтобы слухи распространились по дворцу. Прекратите меня так называть. Вы можете обращаться ко мне, Ремар, когда мои дни и герцог при всех». «Доброй ночи, герцог». Ремар наигранно закатил глаза. «И будьте так добры, больше не врывайтесь посреди ночи в мои покои». «А если вы срочно понадобитесь королю, как сегодня?» «В загоне для крифонов моя сова, которая, кстати, воспылала симпатией грому. Его зовут Ос. При необходимости передайте с ним записку. Он знает, где находится мое окно». «Я учту. Доброй ночи. Встретимся завтра». «Эй, что это было сейчас?» Римар бросил в меня настолько предвкушающим взглядом, что я поняла, меня он завтра будет проверять с особым усердием.